Уровень шесть. Ну где находился маяк я знал наверняка. Тут я лучше любого навигатора маршрут построю. Когда-то мы с Максом долгое время безрезультатно о ковачивали порог этого клуба. Затем то ли в ы ш и б а л о м нас уже жалко стало, то ли Макс все же дружил с я с одним из них, но пропускать нас стали почти регулярно. Беру телефон и набираю. Ты где? Я уже на подлете. Я уже на подлете. п р е р ы в и с т о за территориум мой друг. Вот и я уже подъезжаю. Встретимся на парковке? Да, только д р а н д у л е т свой подальше припаркуй, чтобы не с п у г н у т ь девушек на входе. Бросаю телефон на пассажирское кресло. Ему легко говорить. У Макса серая бэха, но как он любит меня поправлять, не серая, а цвета мокрый асфальт. Пылинки с нее сдувает. Зная своего друга как облупленного, я даже умею предсказывать его поведение. Вот только момент. Припаркуюсь и расскажу, что к чему. Съезжаю с дороги и ищу место подальше от входа в клуб. Странно, сегодня диджей что ли какой-то популярный приезжает? Тут машин не м е р е н н ы Да машины такие, как на подбор. Одна дороже другой. Настрой начал потихоньку сходить на нет, зная, что оказавшись в шумном танцевальном зале в конкуренции с этими толстосумами, я точно проиграю. О, кажется, кажется, есть местечко. Присмотревшись получше, я увидел с в о б о д н о е м е с т о Кто блин додумался поставить тележку из супермаркета, заняв целое парковочное место? Выхожу из машины и отвожу тележку к краю п о р е б р и к а освобождая место. Прыгаю обратно за руль и, выдохнув, паркуюсь. Одной п р о б л е м о й меньше. Кстати о толстосумах. Глушу моторы, залезаю рукой во внутренний карман куртки за кошелком. ь Потрёпанный кошелек сильно схуднул в этом месяце. Тут денег на две недели. Или одну, если сегодня вечером ш и к а н у т ь и... Внезапно кто-то быстро забарабанил ладошкой по моему боковому стеклу. От неожиданности я выронил бумажник и посмотрел на источник шума. Э, к о з л и н а это мое место. Завожу мотор и опускаю стекло. Ты занял мое место. Я, я о т бежала за сигаретами и тут тут вот свое ведро на колесиках поставил. Услышанное и увиденное нехотя сращивалось в единую картину. Девушка с внешностью Барби требовательной и со злостью настаивала, чтобы я уступил место. Вы меня с кем-то путаете, деликатно начал я. Я тут уже полчаса стою и жду своего друга, который с минуты на минуту должен появиться. Да? А это вот что тогда? Она ткнула своим пальчиком с хорошо сделанным маникюром в сторону тележки. Это тележка вроде как. Знаю, что тележка. Ведь я ее сюда пять минут назад поставила специально, чтобы припарковаться. Разве? Не видел никакой тележки на этом месте. Я мило улыбнулся, насколько хватило харизмы. Девушка взвизгнула и начала орать, хлопая ладошкой по крыше моей машины. А ну выходи, за сранец! Сейчас придет мой парень и... Только я собирался выйти, как сзади раздался голос: "Извините, моего друга, он н а у т и с т в третьей степени". Мы с Барби синхронно повернули головы и увидели Макса, с обезоруживающей улыбкой, направляющегося к нам. Он того. Покрутив пальцем у виска и в ы с у н у в я з ы к Макс взял девушку за локоток и, отведя в сторону, продолжил: "Я тут как раз одно свободное место заприметил. Пойдем, т е покажу." Слегка опустив руку с локтя Наталью, он уверенно зашагал вместе с Барби в сторону машины. Вытащи включи зажигания, я со вздохом вылез на улицу, вытащил из кармана пачку сигарет и медленно закурил, облокотившись на дверь машины. Запрокинув голову назад, я посмотрел на небо. Тучи бесследно исчезли, словно сегодня не было никакого дождя. Стояла полная луна и множество слегка мерцающих звезд. Пустив колечко дыма в сторону луны, я прикрыл один глаз, представляя, что сейчас она ее съест. Эй, аутист! Эй, пошел ты, ответил я и даже не взглянул на Макса, идущего в мою сторону. к о л е ч к о все не попадало. Я только что спас тебя, а ты никакой благодарности. Немного помолчав, он подошел ближе и сказал: "Ты чего бледный совсем или?" Он посмотрел вверх. "Или свет луны делает твое лицо похожим на мертвого водолаза?" "Ладно, ты как? Готов? Готов." Запульнув а к у р о к в сторону тележки из супермаркета, я заправил рубашку в джинсы и пошел в сторону входа. На входе в клуб была очередь метров т р и д ц а т ь из людей, п е р е м и н а ю щ и х с я с ноги на ногу. Ладно, давай за мной и молчи, я все сам скажу. Макс вышел из очереди и быстрым шагом направился к вышибалам. Эй, привет, здоровяк, как сам? Макс пошел здороваться с охранником, и дальше разговора я не слышал. Зато хорошо слышал обсуждение людей, дожидающихся своей очереди. Это еще кто? Что за хрен такой? Мы тут 40 минут стоим, да фиг его знает. Все, все, пошли. Макс схватил меня за плечо и повел в сторону расступившихся охранников. Открыв дверь, я ощутил, как барабанные перепонки, а затем и все тело начали обволакивать мощные басы. Свернув гардеробу, мы кинули куртки, взяли номерки и первым делом направились к барной стойке. Куда же еще? Мы зашли в основной зал и в глаза ударили лазерные лучи и мерцающий стробоскоп. Я не знал, кто диджей. Кажется, играл прогрессив хаос и тусовки он нравился. Пробираясь через толпу, мы добрались до бара. Поймав взгляд бармена, Макс подозвал его рукой и заказал нам каждому по три шота текилы. Ну, будем. Макс слезал заранее насыпанную на кулак соль, прокинул шот и закусил лаймом. Я последовал его примеру. Текила обожгла горло и поливалась вниз к желудку, создав приятное тепло во всем теле. Будешь? Протянул я сигарету Максу. Да, заорал в ответ мой друг. Было так громко, что приходилось сильно напрягать голосовые связки, чтобы тебя услышали. Слушай, ты же помнишь, что мне сегодня добавили две новые точки для развоза журналов? Начал я переходя сразу к делу. Ну да, а что с ними? Ну, мягко говоря, они сильно отличаются от предыдущих точек. Я попытался протиснуться всем корпусом к барной стойке, но бык слева даже не думал двигаться. И. Макс подвинул мне второй шот и потянулся за соломкой. Да дурдом какой-то. т о ч а й н а я со слепой владелицей, решивший в психиатра поиграть, то дед колдун м а р а з м а т и к из антикварного. Я влил в себя вторую стопку и резко в о б р а в носом воздух, схватил ломтик лайма. Я опустил руку к карманам джинсов и проверил на месте ли тот изумрудный шарик. Похлопав по карману, я п р о д о л ж и л Так дело в том, что этим людям журналы нафиг не упали, они отказывались их брать. Понимаешь, язык стал заплетаться, и я не сразу сообразил, как быстро х м е л е л начав пить на голодный желудок. Макс, а Макс, может пожрать закажем, а? Я голодный как скотина. Сейчас закажем, не парься. Давай по третьей, я бармена зову. п р о р а л мне Макс и пододвинул третью стопку. Заранее взяв лайм, я залил в себя третий шот и слегка пошатнулся, толкнув быка все время наступающему мне на ногу. Эээ, ты чё? На меня повернулось оно, коктейли из п о т а тестостерона и бороды во всё лицо. А д и ч е г о Мне стало почему-то так смешно, что я бросил о г р ы з а к л а й м а в его морду в форме шарика. Сука! Выдохнул на меня бык своим п е р е г а р о м и со всего размаха зарядил мне в ухо. Отключился я в то же самое мгновение.